Дуб он тоже измерил в окружности, а потом при помощи подобных треугольников долго высчитывал его высоту. — Чем же тебе так понравился гараж? — Мне там жить, — вздохнул Корнилов. — Маркизе Анне потребуется наверняка личный шофер. Я льщу себя надеждой, что это место она сохранит за мной. «В гараже ты жить не сможешь», — ответила Аня. «Позвольте узнать, почему?» «Пока у меня нет в замке конюшни. Пород тебя будут в гараже. Если бы это была не игра, она бы точно отправила сейчас своего личного шофера на конюшню». «Медвежонок, зачем ты меня расстраиваешь?» Я думала, ты начнешь отвоевывать себе место под спортивный зал, а ты комедию ломаешь. Подумай, глупый, ты сможешь здесь прыгать, бегать, падать, бить. Вон там ты вообще можешь построить себе шаолинский монастырь и принимать паломников. Даже если я маркиза, то ты, простой российский парень, пас ей жизнь. За это она вполне могла подарить тебе замок или остров. Но так как замок у меня один, предлагаю его тебе в это, как его, совместное пользование. Согласен? «Очень прошалинский монастырь заманчиво прозвучало», — проговорил Михаил. Макивару можно будет вкопать, мешок повесить. Ладно, согласен. Хотя жизнь тебе спасла собака. Я мог бы не успеть. Тебе она не показалась похожей на ту черную лайку из стаи? Аня не стала рассказывать Корнилову, что эта лайка спасла ее уже второй раз. Хватит с него информации на сегодняшний день. И так за последнюю неделю он превратился в ходячий скелет с бледным черепом вместо лица. Но ничего, в этом курортном месте Аня быстро приведет его в порядок. Глаза у него уже засверкали. Пошел куда-то по территории, но уже не с шутовским видом, а в деловой задумчивости наверное, раздумывает насчет строительных материалов. Откуда берутся деньги? Нет, квартиру придется точно продавать. А потом хочется закатить такое грандиозное новоселье. А пока надо сделать один звонок. Алло, Сергей Владиславович? Здравствуйте. Это Аня Корнилова. «Здравствуйте, Аня!» Возникла пауза. Над Аниной головой от ветра зашумел дуб, заговорил листьями, правда шепелява. «Я не знаю, о чем говорить», — призналась Аня. «Вернее, я хотела поблагодарить вас. Наверное, я поступила нехорошо, приняв такой дорогой подарок. Что вы, Аня!» Услышала она приятный низкий голос в трубке. «Просто я не знал, что говорить, что делать в этом случае».